Няня возвратилась и старалась успокоить Наталью, говоря ей, что она будет супругою молодого красавца и что жена по самому закону должна все оставить и все забыть для мужа своего. «Забыть», — прервала Наталья, вслушавшись в последние слова. «Нет, я буду помнить моего родителя». Буду всякий день об нем молиться. К тому же он сказал, что мы скоро бросимся к ногам батюшкиным. Не так ли, няня?» «Конечно, барышня», — отвечала старушка. «А что он сказал, то будет». «Верно, будет», — сказала Наталья, и лицо ее стало веселее. Боярин Матвей возвратился домой поздно. И, думая, что дочь его уже спит, не зашел к ней в терем. Полночь приближалась. Наталья думала не обо сне, а об милом друге, которому навеки отдала она сердце свое и которого с нетерпением ожидала к себе. Еще месяц сиял на небе, месяц, которым прежде глаза ее всегда веселились. Теперь он стал ей неприятен. «Теперь», — думала красавица, — «как медленно катишься ты по круглому небу! Зайди скорее, месяц светлый! Он, он приедет за мною, когда ты сокроешься!» Луна опустилась. Уже часть ее зашла за круг земной. Мрак в воздухе сгустился, петухи запели, месяц исчез, и серебряным кольцом брякнули в боярские ворота. Наталья вздрогнула. «Ах, няня, беги, беги скорее, он приехал!» Через минуту явился молодой человек, и Наталья бросилась в его объятия. «Вот письмо к твоему родителю», — сказал он, показав бумагу. «Письмо к моему родителю! Ах, прочти его! Я хочу слышать, что ты написал!»